Мария Ерфилова. Игра в кубики. Баба Тома держала в руке нож и целилась остриём. "Сейчас вкроем", сказала она Соне. "Ба, а что там?" Баба Тома молча полоснула по клейкой ленте и поддела ножом хрустящую крышку. Консервы какие-то. Тут по-нерусскому написано. Она пошарила рукой в коробке с гуманитарной помощью, раздвинула банки и случайно наткнула пальцем во что-то маленькое, пружинное. Посылка запищала. Ох, баба Тома отпрянула, а её внучка напротив чуть ли не нырнула в коробку. Обалдеть! Соня выудила какой-то серый прибор с жёлтыми кнопками. Он хрипло выписывал мелодию, напоминающую Калинку-малинку. Баб, это же Тетрис, электронная игрушка. Я такие по телевизору видела. На её лице появилось совсем детское, шкодное выражение, и баба Тома поняла: "Не к добру находка". Хотя что у Соньки может быть к добру? С тех пор, как переехала сюда 3 месяца назад, сладу с ней не было. Взять хотя бы ту кастрюлю. "Почему борщ сеньей?" строго спрашивает баба Тома. Она держит прихваткой крышку и старается не наклоняться к кастрюле. Уксусный дух впивается в ноздри и пещанит глаза. Потому что это не борщ, говорит Соня, забирает у бабушки половник и зачерпывает голубую жижу, пытаясь ухватить что-то скользкое, медузовое, зажимает нос пальцами и выплюхивает из кастрюли штанину. 12 лет, а ума нет, всплескивает руками баба Тома. Джинсы, объявляет Соня, сварится и будут как фирменные. Баба Тома садится на табурет, машинально вытирает со стола крошки и пристально глядит на внучку. Какая она была: белая, сладкая булочка, кудряшка. Пела про двух весёлых гусей, а теперь сама как гусь, длинная и щипкая. Брови бабы Томы от этих мыслей издвигаются, и между ними появляется резкая морщиночерта, похожая на стрелку. Стрелка указывает на бабы Томин нос, острый и уверенный. Это те штаны, что мать тебе купила. Да, баб, ничего с ними не будет, я же по рецепту. Припомнив этот случай, Баба Тома покачала головой и подумала, что мир сходит с рельс и скоро свалится в какую-нибудь яму, а Соньке это только понравится, потому что из ямы несомненно будет гудеть тот самый жуткий голос, голос, который всё лето поёт у них в избе. На весь дом громыхает магнитофон. Певец желает спокойного сна. тем, кто ложится спать. Бабе Томе неуютно. Какой тут может быть спокойный сон? Воет как привидение. Соня, она уже стоит у внучкиной кровати. А ну выключай этого замагильного. Баб, этот сой, обижается Соне. Сой-цой, да хоть чёрт косой. Баба Тома резко дёргает за шнур. Вон из розетки. И выходит из маленькой комнатки, которую про себя по привычке называет сундучная, потому что раньше хранила там в сундуках тряпки, одеяла половики. Теперь всё вон вынесла и стала сундучная детской. Да какого времени? Баба Тома отвлеклась от воспоминаний и бросила взгляд на дверь детской, сплошь заклеенную плакатами. На всех плакатах Сонькин кумир нахально выпячивал челюсть, чем бабу Тому невероятно раздражал. Вот девка слушает каких-то обармотов в губастых, а потом вытворяет с собой не весть что. Баба Тома нахмурилась, вспомнив ещё одну внучкину выходку. Соня стоит у трюма, разглядывает в зеркало спину. Из кухни плохо видно, но бабе Томе кажется, что внучка вся грязная, пятна на руках, на ногах, даже на лице. И где ты так угваздалась? Бабе Томе даже как-то легко становится. Всё как в старые добрые времена, когда булочка-сонечко ковырялась в лужах. И теперь замерла у зеркала, почкуля, прикусила губу, не знает, какое у неё сейчас детское лицо. Баба Тома подходит ближе. Фу, ты ясно море, не грязь. Соня кривит рот. От этого чёрная ворона на её щеке шевелится как живая. Татуировки набила. Хватается за голову баба Тома. На плечи сердце, пробитое стрелой, на животе полуголая девица. Они переводные, баб, как наклейки, потом смоются. Лучше бы на скиви зала. Тебе что заняться нечем? Соня замирает, каменеет вся, а потом: "Нечем. Нечем мне заняться", выплёскивается слезами. сдёргивает резинку с хвоста, и волосы летят, накрывают сердце, пробитое стрелой. В посёлке твоём дурацком, в дыре в дупле, с этими, с ними. А они мне городская, длинные, фу. И ты ещё тут со своими носками. Вот мама приедет. Баба Тома мрачнеет. Вижу, девка внутри всё та же, моя кудряшечка. но обнять не даст, ничего в ней теперь непонятно. Баба Тома, если бы умела сказать ласково, что-то бы да придумала, но у неё острый нос и стрела на лбу. Не до тебя ей сейчас, матери-то. Ты бы попробовала днём шпалы класть, а ночью полы в подъездах драить. Эх, ремня бы тебе! «А давай!» Сдёргивает джинсы, тёртые, варёные хрустят. Сюда бей и тычет в картинку череп с костями. Даже на задницу налепила изумляет собаба Тома. А ремята -то у неё с роду не было. Таких непростых дней было полно у бабы Томы этим летом. А теперь, видимо, будет ещё не легче. Бап, это же Тетрис. Соня, не дыша, вертела в руках аппарат, трогала конфетно-жёлтые кнопки, отливающий будто бензином экран. Попыталась прочесть надписи на крышке, но не смогла, до того были затёрты. Похоже, в этот Тетрис играли сотни раз, и кто-то до неё так же гладил кнопочки, сжимал пластиковые бока. Соня приоткрыла рот и, похоже, забыла, что надо казаться взрослой. Баба Тома покосилась на внучку, по привычке взяла тряпочку и принялась так шоркать консервные банки, будто хотелось стереть с них все непонятные надписи. Алло. Союз пенсионеров? Что за название такое? Союз пенсионеров? «Союзы нынче крепко не держатся! Алло!» Баба Тома ругалась по телефону. Стрелка чётко резала её лоб. Оно сбудто заострился ещё сильнее. «Вы чего мне подсунули? Какие персики?» «Так это персики... Нет, я про агрегат с кнопками!» Баба Тома стащила себя в фартук, И пока обтирала вспотевшее лицо, в трубку ей избивчиво говорили, что гуманитарная помощь от американцев чёрт их разберёт, всё подряд ложат. Что распределял Василич. Консервы делили поровну, что грамм пластинки достались Татьяне из музыкальной школы, ей нужнее. А этот мы так и не поняли, куда девать. Думали, он чтоб давление мерить. Фух! Ты ясно море. Баба Томаш швырнула трубку на рычаг, а фартук на пол. Секунду подумала, подняла фартук и аккуратно повесила на стул. Соня? Но та не слышала. На весь дом гремел замагильный, распинался, что он последний герой и не может здесь ни спать, ни жить. Баба Тома встала в доверях сундучной детской. Соня сидела в кресле, уперев пятки в ковёр на стене, красный и колючий, а в детстве не прикасалась к нему. Теперь внучка колючий сте ковра не замечала. Она была поглощена тетрисом. Соня, сколько можно сидеть в этой штуке? Ну, баб, я полы помыла, картошку почистила, дай поиграть. Баба Тома вздохнула. Такая мелкая вещица, а ей как икона. Пискливая икона с кнопками днями её из рук не выпускает, ночью под подушку кладёт. Баба Тома задумалась было о том, как увлечь внучку вязанием. У неё неплохо бы вышло. Он пальцы какие ловкие, тыкает в агрегат без остановки. Но тут зазвонил телефон. Соня, возьми трубку. Если это из союза пенсионеров, меня нет дома. Да где там? Внучку от тетриса ничем не оторвать. Ничем, кроме Алло. Сонь, мать звонит. Баба Тома торжествовала уже неделю. Похоже, Сонькин тетрис сломался. Из сундучной детской давно не слышался. Хриплый писк и фальшивые калинки-малинки. Если бы знала баба Тома, как она ошибалась. Однажды утром она выглянула на веранду и увидела у Сони гости. Вроде бы даже мальчик. Не буду мешать, решила она и затаилась за дверью. Сафе. Баба Тома увидела в щель Пришёл соседа в сын, Олег. Он топтался грязными ботами на коврике и демонстративно поправлял зеркальные очки, которые висели на воротке джинсовки. Конечно, джинсовка была дорогая. Конечно, джинсовка была в пятнах. Отец его может всё купить, а сын всё заморать. В кафе я принёс. Олег прервал бабы Томины сварливые мысли. Круто. Давай сюда. И о ужас. Он протянул Соне тетрис, который старушка уже и не ждала увидеть. Внучка взяла агрегат, и лицо её рассиялось, будто кота мехкошорсного. Она погладила тетрис по кнопкам и улыбнулась. Но потом взгляд её изменился, и баба Тома В изумлении заметила между внучкиных бровей тонкую чёрточку, едва видную, но всё-таки стрелку. Оплата где? Соня сверлила глазами мальчика. Оплаты не будет, заявил Олег. На улице гаготали, шумели, ломились в двери, вроде бы целая толпа ребят, но похоже, Соня их даже не замечала. Значит, не будет. Баба Тома ещё не слышала в голосе внучки такой ярости. Олег отпрянул. Софья, погоди, я это, он покраснел. Батёк меня заметил, когда я в копилке ковырялся. Так что денег нет, зато есть во, и показал кулёк доверху набитый чем-то мелким, разноцветным. Жвачка, что ли? Заинтересовалась Соня. Бумер с наклейками. Эх, ну ладно. Давай сюда свой бумер. Хотя на него, конечно, билет до города не купишь. Скопишь ещё. Вон сколько народу. Дверь поддалась напору, и на веранду высыпала толпа желающих поиграть в тетрис и оплатить Сонин побег из посёлка. Только давайте по очереди, распорядилась Соня. Номер 1 будет бабушка твоя. Баба Тома выскочила из укрытия, сердитая, вцепилась в фартук, опололила взглядом толпу, гаркнула: "Все вон!" И добавила внучке: "А ты в комнату". В город она собралась. Выхватила из рук ошарашенной Сони тетрис. и утолкала ее в сундучную. Ключ не понадобился. Внучка сама закрылась. Изнутри. Через секунду из-за двери взвыл замогильный. «Фу ты, ясно море! Одни беды от этого агрегата!» — пробурчала баба Тома и швырнула тетрис в мусорное ведро. Тот стукнулся о жестяное дно и противно запищал. Да чтоб тебя, сатана с кнопками, топнула ногой баба Тома. Вытащила тетрис обратно, стряхнула картофельные очистки и принялась хаотично давить на конфетно-жёлтые кругляши. Да как тебя отключить-то? Она шарахнула по тетрису кулаком и случайно попала по кнопке, вот которой когда-то было написано по-английски: "Начать игру". Соня, мать сегодня звонила. Внучка весь вечер сидела в кресле и смотрела в окно. А тут встряпинулась, в глазах её мелькнула живость. Зря я так резко с ней обошлась, подумала баба Тома. В последнее время в Сониной комнатки было подозрительно тихо, даже музыка не играла. Мать звонила, повторила баба Тома. В октябре тебя заберёт, раньше не выйдет у неё, и виновато добавила. Так что месяц в школу походишь тут. Ой, бабулечка, правда? Заберёт. Сонька аж подпрыгнула, и кресло под ней взвизгнуло старыми ножками. Баб, я это, я самостоятельная. Я если что, пойду газеты продавать после уроков. Чего удумала? Баба Томас хмурилась. понимает, что трудно им будет, придётся матери работу потеснить. Понимает девка. Но видать, так душно ей тут, что уж лучше газеты. Спи давай, коммерсантка. Баба Тома погасила свет. И ночью никаких игр, добавила она сердито, но как будто неуверенно сердито. Да не буду, баб. Что ты всё его прячешь от меня? Баба Тома не ответила. Взяла с тумбочки тетрис, положила в карман халата и вышла из комнаты. Вкралась в спальню, плотно закрыла за собой дверь, осмотрелась, как будто кто-то мог прятаться за шторой. Достала тетрис из кармана, а потом А потом она пришла в себя в 3 часа ночи. Ой, Сонька с утра кашу варит, зевнула баба Тома, и поскребла ногтем крышку некогда подозрительного агрегата. Теперь она часто думала, как вообще могло такое произойти. Всё пыталась восстановить в памяти тот день, когда она случайно впервые запустила игру. Вот слетит куб. Баба Тома смотрит на него и не понимает, чего тут интересного. Куб с хрипом падает на дно. Появляется буква Г и устремляется вниз. Сейчас встанет дыбом, некрасиво, неправильно. Баба Тома ярая ревнительница порядка. Внезапно понимает, что не может дать этому случиться. И наугад давит на большую кнопку. Вот чудо! Фигура перевернулась. Теперь она ляжет аккуратно. Баба Тома довольно хмыкает. Кладёт тетрис на комод и отходит к столу, чтобы стереть с него пыль. Игра в кубики. Что за чепуха! Она стоит, насупившись, и на лбу её мелькает морщина-стрелка всякий раз, когда за спиной в Тетрисе с хриплым писком падает фигура. "Да замолчи ты", наконец не выдерживает она и бросается к Тетрису. На его экране уже кривая башня до потолка. Баба Тома хмурится и запускает игру снова. Теперь она жмёт на все кнопки и видит, как загагулин и кривулины вертятся от её прикосновений. Ходят то вправо, то влево. А что будет, если собрать прямую линию? Баба Тома вставляет фигуру точнёхонько в просвет и ряд стирается. Нет, ну это же вообще никуда не годится. возмущается баба Тома и снова бросает тетрис в ведро. Но уже через пару минут достаёт обратно. Сколько стёртых рядов спустя, она поняла, что ей по-настоящему весело. Через сколько тайных ночей узнала, что когда играешь, забываешь свою тоску, сонькины обиды. Утомлённая дочка в городе одна, оалтелое время, хоть на несколько минут летишь по верху ласточкой. Щёлк-щёлк, движутся кубики. Щёлк-щёлк, левая кнопка стала заедать. Щёлк-щёлк, Соня не знает, что её бабушка поделывает. А как в таком признаться? Это всё равно что сказать за могильной неплохо поёт. Был субботний полдень, а баба Тома уже расправилась с делами. Носок довязала, тесто отдыхать поставила. Теперь и мне отдохнуть пора, пока Сонька во дворе улучю минутку. Она взяла с внучкиной тумбочки тетрис, и тут случилось странное. Баба Тома ещё не успела включить его, А калинки-малинки уже запещали. Фу-то и ясно море, пробормотала она. Может, я уже умом тронулась? Но скоро поняла, что звуки доносятся со двора. А когда выглянула в окно, увидела: на лавочке сидит Соня, вокруг неё толкутся ребята, заглядывают через плечо, глядят. А Соня держит в руках «Тетрис! Совсем другой тетрис! Новенький, чёрный, блестящий! Кнопки тоже жёлтые, но как-то выпеченно, нарочито жёлтые!» «Пади, не западают!» — зачарованно прошептала баба Тома. И тут заметила. К Соньке идёт Олег. Каждым шагом будто хвалится. А зеркальные очки... На заляпанном воротнике ослепляют злыми зайчиками. «Ну, Софе, как тебе экземпляр?» Соня подняла голову. Ребята вокруг притихли. «Хороший, — спокойно сказала она. — Игр больше, чем у моего. И гоночки, и змейка». «Ну а то! Батёк бурды не купит!» Олег даже покраснел от гордости. Наверное, тоже ждёт своего батя днями и ночами, пока тот в городе бизнесами вертит. Морщина стрелка на лбу бабы Томы дрогнула. Но я не только в гоночки могу, я и в тетрисе чемпион. Сразимся? Не волнуйся, фору дам, на моём играть будешь. Не буду, Соня улыбнулась. Зачем мне это? Да и вообще мой тетрис мне больше нравится. Он какой-то уютный, что ли. Она вернула чёрный агрегат Олегу. Тот нахмурился, скис, потом пожал плечами, развернулся и пошёл. Эй, стой, а кассета. Соня крикнула так громко, что баба Тома дёрнулась и едва не снесла с подоконника кактус. Чуть не выдала себя. Какая кассета? Олег повернулся. Не дури, кассета Цоя. Я тебе дала послушать. За тетрис. Послушать? Олег ухмыльнулся, одружил нано с зеркальные очки, покрутил, прицелился. И солнечный зайчик ослепил Соню. Ты на совсем отдала. Забыла? Соня побелела. Верни кассету. Баба Тома не успела среагировать. Слишком быстро всё произошло. Её сладкая булочка, её маленькая кудряшка изменилась в лице, вытянулась струной, прыгнула, вцепилась в мальчишью джинсовку. Зеркальные очки упали на траву. Ребята закричали, бросились разнимать. Это батяна очки, не тронь. А но и видно, на мелкой башке твоей не держится. Баба Тома спешно пыталась натянуть кофту поверх халата, чтобы выбежать наружу, прервать нелепое сражение, но не успела. Всё завершилось без неё. Ребята оттащили Соню и крепко ухватили её под горячие злые руки. Похуже, она поняла, что выбить дух и кассету из пацана не удастся. И замерла, задумалась, а потом выдала: ровно в 9:00 вечера на этой самой лавке. Это что, стрелка? Нет, дуэль, Соня прищурилась. Дуэль в Тетрис. Ты же сразиться хотел. Проиграешь кассету вернёшь. А если выиграю? Соня прикусила губу, замялась. Если выиграешь, кассета твоя. Она и так моя. Если выиграю, подаришь мне свой облезлый аппарат. Так-то мне второй тетрис не нужен, но и конкуренты тоже не нужны. Уговор. Соня замолчала. Баба Тома замерла. Неужели внучка согласится? Поставит на кон скрипучую коробочку. полную кубиков чудес и всё ради какого-то за могильного молчи, Соня. Ну что ты, Соня, остановись, Соня. Уговор. На печи бурлил суп. Внутри бабы Томы бурлили страсти. Соня, давай я сама. Внучка молча продолжила резать морковь. Соня, может, пойдёшь поиграешь? Нет. Внучка со всего маху тяпнула ножом луковицу. Баба Тома вздрогнула и поняла. Соня бурлит не хуже, и в ней плещется такое варево, что страшно попробовать. Огненный юное злое, слёзово-солёное. Соня, это лук. Не ври мне. Я не вру, выкрикнула Соня и схватила из чашки картофелину. Я не вру. На каждое слово Соня врубала нож в клубень, и неровные куски разлетались в стороны. Сонь, баба Тома собрала кусочки в миску. Повозила по столу тряпочкой, вздохнула и решила признаться. Я всё видела. «В окно!» Внучка ничего не ответила, и баба Тома нахмурилась. Она ожидала, что варева выплеснется. «Послушай, Соник, если ты этому Олегу, перемазанному, проиграешь...» «Я... не...» Ножик яростно кромсал картошку. «Пра... и... гра!» Пару раз промахнулся, застрял в досочке. Иу! И врезался в Сонькин палец. Иу! Баба Тома вскочила, миска с овощами полетела вниз. Свёколки покатились по полу, будто сбегая от своей участи сгинуть в котле. Прыгали и оставляли на полу красные пятна. Баба Тома уже подбежала к шкафчику, цапнула с полки бинт Бутылёк зелёнки скакнула назад и откуда только прыть взялась. Охватила Соню с собой, как шарфом укутала, как одеялом взяла. Маленькую булочку, губы в крив, ревёт, задыхается. «Баба!» «Ну дай, дай посмотрю!» «Фу ты, ясно море! Я уж думала, с концами отрезала!» «Подержи бинт!» Баба Тома ловко завязала узелок. Ну вот, до свадьбы заживёт. До свадьбы? Мне нельзя до свадьбы. Мне надо сегодня в 9 пропала кассета. Слёзы заливали стол, картошку, потёртые джинсы, забинтованный палец, который сегодня не сможет жать на кнопки. Ой, да неужели твой замагильный такой ценный? сплеснула руками баба Тома. «Забудь уже про эту кассету!» «Это мамина кассета!» Повисла тишина. «Так...» Стрелка рассекла лоб бабы Томы. «Я сейчас схожу к его отцу, и...» Соня побледнела. «Баб, ты что?» Она в смятении схватила тетрис со стола, сжала его в руках и... сморщилась от боли. Мне тут ещё месяц жить, в школу с ним ходить. Ты не вздумай. Баба Тома замерла, вгляделась в Соню, в её теперь полностью и как будто безвозвратно детское лицо. В глаза, которые говорили, что месяц это целая жизнь, месяц до города. месяц до отъезда, месяц до мамы, которую ты болезненно ждёшь и которую никогда не скажешь: "Мам, я потеряла твой подарок" и джинсы сварила в супе. Про джинсы баба Тома дофантазировала, но про другое поняла точно. Прочитала в Сонькиных глазах, и когда прочитала, приняла своё самое странное, но самое важное в жизни решение. Вдох, выдох. Сонька, отставить рёв, и я сыграю за тебя. Соня уронила тетрис. Баба Тома наклонилась и подняла. А вот это ты зря. Перед битвой оружие не бросают. Пальцы бабы Томы пробежались по кнопочкам, привычно, уверенно начать игру. Но разве она заканчивалась? Поражённая Соня смотрела, как баба Тома ловко раскидывает фигуры и стирает ряды. Жёлтые круглиши цокали, экран мерцал, динамик хрипел, но умолкать не собирался. Ба Обалдеть. А кто тебя научил? Жизнь научила. Ежи стеное ведро. К 9 часам в дворе стояли два табурета. Лавочку уже заняли зрители. И не только её, ребята висели на заборе, облепили клумбы покрышки. Дети хихикали, пихались и вовсю глазели на Олега, который восседал на табурете как на троне и крутил в пальцах зеркальные очки. Тетрис лежал на коленке. Увидев Соню издалека, Олег поднял руку, и гомон мгновенно стих. Играем до первого поражения, объявил он и тут заметил бабу Тому. Болельщики садятся на лавочку. Баба Тома села на табурет. Послышались смешки. Олег нервно дёрнул коленкой и чуть не уронил тетрис. Бросил презрительный взгляд на Соню. Нажаловалась. Соня подняла большой палец вверх, замотанный бурым бинтом. Игрок ранен, но не выбывает. Баба Тома заметила, что Сонина улыбка совсем не добрая. У нас замена, и она ткнула забинтованным пальцем в сторону бабы Томы. Зрители заголдели. Олег уронил тетрис, а потом очки. Соня напряжённо следила за его лицом. Вот сейчас он встанет с табурета и засмеётся своим противным смехом. Но нет, Олег не засмеялся. Значит, замена, прищурился он и шутливо поклонился бабе Томе. Желаю вам продержаться хотя бы пару минут. Я то же самое, говорил о твоему дедушке малой. Но он не оправдал моих надежд. Сплюнула в землю баба Тома. Ребят разорвало хохотом. Баба Тома смутилась. Она бросила осторожный взгляд на внучку, ожидая, что та покраснеет. И Соня в самом деле была вся пунцовая от смеха. Хватит ржать, Олег сердито вскинул руку. Начинать пора. Зрители притихли. Соня сделала шаг вперёд, посмотрела с надеждой на бабушку и сказала: На старт. Внимание. Тетрис. И битва началась. Звуки двух агрегатов мгновенно слились в какофонию. Чёрный выдавал звонкие трели, серый хрипел и клокотал. У бабы Томы мгновенно закружилась голова. Она привыкла играть в тишине ночи. Влево, вправо, поворот, осечка. Куб встал не туда. Буква Г замерла виселицей над пропастью. Пальцы бабы Томы дрогнули. Бабулечка, поднажми, различила она сонин голос. Слева толкался острыми локтями Олег. Он играл стремительно, явно рисовался и посылал все свои фигуры вниз к кнопке ускорения, будто командир отправлял на смерть солдат. Баба Тома стиснула зубы. Конечно, бабулечка поднажмёт, бабулечка справится. Как бабулечка вообще здесь оказалась? Она сжала тетрис в руках, вены вздулись, ногти побелели. На экране показалась неловкая загагулина, но баба Тома знала, куда её воткнуть. Именно такой загагулиной Она однажды стерла свой первый ряд. Вправо, поворот. А теперь стерла сразу три. Зрители загудели. Обступили игроков плотным кольцом. Вот дает бабка, а! Влево, вправо, поворот. Да она мастер кунг-фу, только на пальцах. Влево, вправо. «Хватит уже! Кончайте хвалить старуху!» Олег попытался заглянуть в бабы Томи на экран. Он уже не пихался локтями, и даже сквозь весь этот гвалт было слышно, как он сопит. «Старуху, я покажу тебе, старуху!» Баба Тома методично разбрасывала фигуры и строила шахту. «Где же палка?» только в ней моё спасение, отрывисто думала она, почти механически нажимая на кнопки и мечтая увидеть наверху ту самую делинную фигуру. Вернее, не моё спасение, а Сонькина, или всё же моё. Влево поворот, пускай уезжает булочка. Пускай летит птичка. Вправо поворот. На бабку водить добрым словом вспоминать, когда своего за могильного включит. Поворот вле. Нет. Случилось то, чего баба Тома боялась больше всего. Заела левую кнопку. Серенький Тетрис, старый боевой друг, подвёл, дрогнул в её руках, и куб рухнул не туда. Возможно, этот агрегат и правда для давления. Только не чтобы мерить, а чтобы поднимать. Кажется, это конец, мелькнула мысль в голове бабы Томы, и вдруг: Да пофигу! прорезал толпу Сонькин вопль. Всё равно, ты самая крутая бабушка на свете. Баба Тома не видела себя со стороны. Но если бы видела, то поразилась бы, как стремительно выгляделась жёсткая стрелка на её лбу, как сверкнули её глаза. Она щёлкнула ногтем по колеченную кнопку, и та встала на место. Ребята разом охнули, и кто-то выкрикнул: "Да как вы это делаете?" Баба Тома залихвацки тряхнула головой. Как, как, руками! Вы ещё не видели, как я носки вяжу? Пальцы бабы Томы, как будто вспомнили, что умеют творить чудеса, ловко, красиво, без надзора. Они теперь танцевали, узловатые, холмистые, но точные и верно знающие своё дело. С утра звенели в них спицы и прыгали петельки, Ряд за рядом. А теперь цокают под ними кнопки, и кубики встают на места. Ряд за рядом. И когда показалась палка, ура, родименькая! У бабы Томы уже всё было готово. Под восхищённые вопли ребят, она отправила палку в шахту. И так, конечно же, вошла как влетая. Удар! Гол! минус четыре ряда. Да что там у вас творится? Не выдержал Олег и всё-таки заглянул в экран бабы Томы. Его тетрис пискнул, как бы предупреждая осторожно, но было уже поздно. Олег тоже дождался своей палки. Та упала поперёк, перекрыла кислород, порушила надежды. Сверху на неё уже валились другие фигуры, возводя кривую башню тотального поражения. Вополь прокатился по двору, а потом в небо полетели шлёпанцы, потому что шапа у ребят не было. Играл магнитофон, и чайник свистел на печи. Бабушка и внучка Сидели за столом и смущённо поглядывали друг на друга. Баба Тома повертела в руках чашку, заглянула в неё и спросила чашку. А что, Сонька, эти татуировки твои, накладные, переводные? Ну да, переводные. Остались ещё у тебя. Ага, есть парочка. ответила Соне сахарницей и поковырялась в ней пальцем. Баба Тома спросила: "Может, наклеишь мне одну?" И, подумав, добавила: "Только не на задницу". Соня рассыпала сахар. Баба Тома протянула ей тряпочку. Соня принялась возиукать по столу, лучась улыбкой. "Если научишь меня вязать, И подумав, добавила: Только не носки. Носки трудные. А вот шарф вполне. К весне точно справлюсь. Да ну, засмеялась баба Тома. Справишься быстрее. Потом примолкла. Постой. Какой весне? Соня отодвинула сахарницу и подняла взгляд. А теперь глаза взрослые. Уже не булочка и не кудряшка. Но моя не булочка, моя не кудряшка, подумала баба Тома и спросила: Какой весне? Ты же в октябре уедешь. Соня покраснела, прикусила губу. Не уеду, баб. Она встала из-за стола, подошла к бабе Томе, И накрыло её собой, как одеялом, маленьким, худым одеялом, но сильным и горячим. Накрыло и сожгла стену. Встала на место, стёрла все ряды. За могильной всё пел и пел из магнитофона о грядущих переменах, о слезах и смехе, о балах догорающем дне. И бабу тому уже почти не бесил. А старичок Тетрис лежал на столе, молчал и глядел на всё это своими потёртыми, конфетно-жёлтыми кнопками.